276-я ночь. Когда же настала 276-я ночь, она сказала. «Дошло до меня, и счастливый царь, что повелитель правоверных Аль-Мамун, услышав слова Ахмеда и Бнхалида, опустил голову и произнес слова поэта. «Мой народ убил моего умейма брата, и меня, стрела кальметную ее, ударит». И еще он произнес такие слова. «Прости же друга, когда смешал ответ удачный с ошибкой он». Храни ты милость свою к нему, Благодарен он, иль призрел ее. Воздержись же от порицания, Коль с пути сойдет, иль собьется он. Ты видишь, на одном ковре С приятным скверное лежит, И сладость века долгого Слита с отравою седин, И шип мы видим на ветвях Среди сбираемых плодов, Кто совершенно не грешил, И у кого одно добро. Сынов ты времени узнай, увидишь, пало большинство». Услышав от него эти стихи, говорил Ибрахим Ибн Аль-Махди, я снял с головы покрывало и воскликнул «Аллах Велик!» и прославил Аллаха великим прославлением. «Клянусь Аллахом, простил меня повелитель правоверных», — сказал я. И халиф произнес «С тобой не будет беды, о дядюшка!» И я молвил «Красиво». Мой грех, о повелитель праведных, слишком велик, чтобы после него я мог выговорить извинение, а твоё прощение слишком велико для того, чтобы после него я мог произнести благодарность. И я затянул напев и произнёс такие стихи: Поистине, ведь Творец достоинств собрал их всех в седьмом и маме из ребра Адамова, и сердца людей пред Тобою страха исполнены. Або всех из них печёшься ты душою смирен. Я ослушался, о верёвками заблуждения я притянут был, только жадностью вликомый. Ты простил того, кому равно во извинить нельзя, хоть заступники за него просить и не шли к тебе. И ты сжалился над детками цыплятами и горестью их матерей в чём сердце грусть. И сказал Алмамон: Я скажу, подражая господину нашему Юсуфу, да будет с пророком нашим и с ним молитвы и привет. Нет укора на вас в сей день, да простит вам Аллах, он примилостивый из милостивцев. Я прощаю тебя и возвращаю твое имущество и поместье, о дядюшка, и нет беды. И я вознес за него праведные молитвы и проговорил такие стихи. Имущество мне вернув, его ты не пожелал, а прежде чем возвратить его, ты мне кровь сберег». И если бы отдал я в угоду тебе и кровь, и деньги, хотя бы снять мне обувь пришлось с ноги, то было бы долгом лишь к тебе возвратившимся, когда бы ты не дал, в долг тебя не корили бы. И если бы я не признал теперь твоих милостей, я был бы достойнее упреков, чем ты щедрот». И Аль-Мамун оказал Ибрахиму уважение и милости, сказал, «О, дядюшка, Абу-Исхак и Аль-Аббас советовали мне убить тебя». И я молвил, они тебе добрые советчики, о повелитель правоверных, но ты совершил то, чего был достоин, и прогнал то, чего я боялся, тем, на что я надеялся. О, дядюшка, — молвил Аль-Мамун, — ты умертвил мою злобу жизнью твоего извинения, и я тебя прощаю и не заставлю тебя проглотить горечь попрека. И Аль-Мамун полниц поднял голову и спросил, — О, дядюшка, ты знаешь, почему я полниц? «Может быть, ты пал ниц благодаря Аллаха за то, что он отдал тебя во власть твоего врага», — ответил я. И Аль-Мамун молвил, «Я хотел не этого. Я благодарил Аллаха, который внушил мне простить тебя и быть к тебе милостивым. Расскажи же мне твою историю». И я изъяснил ему мое дело и рассказал, что случилось у меня с кровопускателем и военным, и его женой, и отпущеницей, указавшей на меня. И Аль-Мамун велел привезти отпущеницу А она была дома, ожидая, что ей пришлют награду. И когда она предстала перед халифом, тот спросил: "Что побудило тебя сделать такое с твоим господином?" "Жадность", отвечала она. И халиф спросил: "Есть у тебя ребёнок или муж?" И она отвечала: "Нет". И халиф велел 100 раз ударить её бичом и навеки заточить. А потом он велел привести военного с женой и кровопускателя. И они явились. И аль-Мамун спросил военного, почему он так поступил? Жадность до денег отвечал он. И аль-Мамун молвил: "Тебе следует быть кровопускателем". И приказал поместить его в лавку кровопускателя, где он научился бы делать кровопускание. А жене военного он оказал уважение и велил отвести её в дворец и сказал: "Эта женщина умная, она пригодится для важных дел". И потом он сказал кровопускателю: "Ты проявил такое благородство, что тебе следует оказать ещё большее уважение". и велел отдать ему дом военного и то, что в нем было, и наградил его почетной одеждой, и приказал выдавать ему сверх того 15 тысяч динаров ежегодно.